Глава 22 Домой девушка так и не вернулась. Она бросила институт, ухитрилась надёжно спрятаться, жила у приятелей на чьих-то дачах, нанималась сторожихой. Потом ей встретился Сергей. Никаких пылких чувств ни у Чернова, ни у Сидорова не было. Они просто подружились. Серёжа устроил Риту официанткой в кафе, потом вдруг предложил. «Давай поженимся». Маргарита спросила. «Зачем?» Сергей ответил. «Меня могут взять водителям хорошее место, возить супругу богатого человека, а он берёт на службу только женатых». Маргарита положила мне на тарелку кусок пирога и продолжила. Чернов пообещал, что жить вместе мы никогда не будем. За оформление брака Серёжа мне предоставит бесплатное жильё. У него было две квартиры. В одной, которая досталась ему от покойных родителей, он сам жил. Второй от бабушки сдавал. Предложение показалось мне выгодным. Я могла сэкономить на съеме комнаты. Да, и отдельное жилье намного лучше того, где с соседями ютишься. Мы с ним детально обговорили условия брака и расписались. Чернов получил работу, а я стала жить в отдельной квартире. Никаких трений, скандалов у нас ни разу не возникло. Мы дружили. Муж посоветовал мне поступить в ВУЗ на вечернее отделение, я послушалась. Сережа относился к женщинам как к бизнес-проекту. Как-то раз он признался. «Любовь, любовь, фигня все это. Главное, деньги. За приличную сумму я полюблю даже хромую кошку». Лучший друг его, Сава был таким же. Блюмкин, правда, ни разу не женился. Идти в ЗАГС даже на таких условиях, как мы с Сережей, не хотел. Маргарита подлила мне еще чаю. Хозяин, у которого Сергей тогда работал, был невыносим. Чернов от него вскоре ушел. А я уже знала, что приятели нанимаются в богатые дома, где муж намного старше жены и ворочает большим бизнесом. Времени у такого на походы с супругой по магазинам нет, жена постоянно одна. Она изменять и не собиралась, но тут рядом оказывался симпатичный, воспитанный, вежливый парень, сопровождавший её повсюду, готовый развеселить и говоривший комплименты, приятно пахнувший. Рано или поздно женщина начинала воспринимать водителя как ухажёра, и всё завершалось в постели. обычно любовь длилась до года, а потом Маргарита смутилась. «Я помогала друзьям, не осуждайте меня». «Ничего дурного мы не делали, просто ставили небольшой спектакль». Рита стала рассказывать то, что я уже знала. сава передавал любовницу Сергею. Та радовалась новым отношениям, осыпала подарками Чернова. Когда он уставал ублажать тетку, в квартиру в самый интересный момент входила Рита и устраивала сцену под названием «Поймала мужа в постели с другой». Неверная жена, боясь, что скандальная баба сообщит ее законному супругу о прелюбодеянии, в ужасе убегала. Конец истории. Рита рассказала тоже, что и Лёня, парень, мне не соврал. Но Маргарита добавила некоторые детали. «Совсем молодые бабёнки охотников на чужие деньги не интересовали», — уточнила она. Серёжа объяснял это так. «Ей 20 ему пятьдесят». В этом случае мы с Савой на работу не наймёмся. Молодые, тупые, влюбится такая, потом не отстанет, наделает глупостей, разведётся, будет у моей квартиры на лестнице сидеть. Спасибо, такого счастья мне не надо. Вот когда ей 30, а ему 50-60, это самое то. В голове у тётки уже трезвые мысли появились. хрена ей, жене денежного мешка водитель в мужья «А побаловаться немного вместе приятно. Такая женщина рыдать из-за разрыва отношений не станет, скандала не устроит, она за свой брак держится». А Рита начала мять край скатерти. «Мы прекрасно жили, считали себя сестрой и братом. Серёжа часто мне подарки делал, я сладкое люблю. А Чернову Сава показал кондитерскую, с виду ничего особенного, за куток. Но там такие круассаны, пирожные. Серенький мне оттуда эклеры притаскивал». Он очень заботливый был, и добрый, и очень хороший. Маргарита тяжело вздохнула. Потом Савелий устроился к успешному бизнесмену Меркулову. У того была жена Анастасия. Подходящий вариант. Серёжа же служил у Вавилова. Спал с его супругой. Самого хозяина никогда дома не было. Всё как обычно шло. Через некоторое время Чернов тоже к Меркулову перешёл. Стал возить самого Никиту Андреевича. Я удивилась. Сначала ничего не сказала, не лезла никогда в дела парней. Но любопытство-то мучает. Но и не выдержала, поинтересовалась. Серенький, тебя что, на мужиков потянуло? Он расхохотался. Нет, это не мой интерес. Мутим с Савой одну историю. Если получится, все в шоколаде будем, с головы до ног. Ты знаешь, у меня в кармане диплом престижного вуза. Баранку кручу, потому что бабла нет. Дело свое открыть. Теперь появился шанс. Надеюсь, что все получится. Маргарита сцепила пальцы рук в замок. Серёжа был всегда весёлый. Один раз у него портманы в магазине вытащили с большой суммой денег. Он только рукой махнул. Фигня, заработаю ещё. На здоровье он никогда не жаловался, лекарства не принимал, по врачам не ходил. Да и зачем по кабинетам шастать, если самочувствие, как у космонавта? Я и в голове не держала, что Серёжа умереть может. Да, он шофёр, на дорогах полно идиотов, пьяными за руль садятся или нанюхаются всякого и давай баранкой вертеть. Но я совершенно не беспокоилась о Чернове. Он был аккуратный, внимательный, опытный, алкоголя не употреблял вообще, даже пиво не пил. Вёл здоровый образ жизни. Я тут же вспомнила тётю Лиду с её странными кушаниями. А Маргарита вела рассказ дальше. Чернов мне пару дней не звонил, но это было обычно. Стою под душем, слышу, телефон разоряется. Сначала я решила не обращать внимания, потом перезвонят. Но нет. Выскочила мокрая, хотела вломить настырному. Номер незнакомый определился. Я решила, что это рекламщик. Уже приготовилась ему все высказать. А это был следователь. Просил приехать по месту прописки с ключами. Маргарита поежилась. «Что можно подумать, когда такое слышишь?» «Все самое плохое», — ответила я. Пока я до дома Сережи добиралась, надеялась, что он жив. Продолжала Рита. Звонила ему на мобильный. Тот твердил, абонент недоступен. К домашнему он не подходил. Я от метро бегом к дому. Никогда не молилась, а тут отче наш, откуда не возьмись, вспомнила. Шепчу, добрый боженька, пусть он ногу сломал без сознания сейчас. Влетела в подъезд, на этаж поднялась. Запах. Рита опустила голову. Ну, тут уж понятно все стало. Я потеряла единственного друга. Неожиданно, как жена оказалась наследницей, получила обе квартиры. Деньги Серёжи нашла в тайнике, знала, где он находится. Много там ещё всего дорогого хранилось. Часов мужских несколько штук, браслеты, цепи, печатки. Всё золотое, импортное, от известных ферм. Рита вздохнула. «Я разбогатела. Не скрою, мечтала об этом. Но не такой ценой». Совсем меня упавшее в руки богатство не порадовало. И только в тот момент, когда приехал агент ритуальной службы, выяснилось, что у Чернова был склеп на Ваганьковском, что Серёжа происходил из древнего дворянского рода. Я в себя долго прийти не могла. Мне он сказал, «Никого из родителей нет живых, все умерли». А мне ни к чему выяснять правду о его предках. Детей от Серёжи рожать я не собиралась. И вот такой поворот.